1964 год. Федоров шел по берегу по направлению к клубу, что находился в полумиле от их дома. «Если я вернусь домой живым, никогда больше не буду волноваться, буду просто дышать». Вспомнив ту осень, Федоров вздохнул, страдальчески и одновременно насмешливо. Он шел босиком по широкому пустынному тихому пляжу и вспоминал тот ноябрь. Этим солнечным сентябрьским днем 1964 года брат его Луис дышал вполне нормально. Но любой, услышавший, как он выкрикнул в телефонную трубку «Моей крови! Моих яиц! Моего костного мозга!» вряд ли поверил бы, что его теперь ничто не волнует. Войны вовсе не столь уж многому могут научить, как это принято думать. Ружья замолкают, а душа продолжает вибрировать. Федоров уже видел широкую веранду клуба. На ней под полосатым зонтиком лишь две маленькие фигурки. Бесформенные кульки из свитеров, юбок, шарфов. Бенджамин ни разу не был в здании клуба и не пользовался его пляжем хотя пляж этот, отмеченный сейчас линией выброшенных на песок водорослей, не являлся частным. Клуб, если не считать двух-трех прирученных особ, которые были или невероятно богаты, или же обладали невероятно обширными связями, для евреев не предназначался. «Израиль! Израиль! Мое имя Израиль! И я хочу, чтобы ты выпроводила этого человека из моего дома!» И еще вот что. «Можешь сказать им, что я не еврей?» Прорезался вдруг в памяти голос дяди Джорджа, хриплый, грубый голос простого работяги. «Я американец. Я родился в Цинциннати. «В как же! Нет, это просто смехотворно! Все, что они помнят и знают о тебе, так это только то, что ты еврей!» По стенам, что были разбиты, мы сидим в одиночестве и скорбим